После выбор посадника стал постоянным правом, которым очень дорожили новгородцы. Понятна перемена в самом характере этой должности, происшедшая вследствие того, что она давалась не на княжеском дворе, а на Вечевой площади. Из представителя и блюстителя интересов князя пред Новгородом Посадник должен был превратиться в представителя и блюстителя интересов Новгорода пред князем. После и другая важная должность Тысицкого также стала выбранной. В новгородском управлении важное значение имел местный епископ. До половины XII века его рукополагал русский митрополит, собором епископов в Киеве, следовательно, под влиянием великого князя. Но со второй половины XII века новгородцы начали выбирать из местного духовенства и своего владыку, собираясь всем городом навече и посылая избранного в Киев к митрополиту для рукоположения. Первым таким выбранным епископом был игумен одного из местных монастырей Аркадии, избранной новгородцами в 1156 году. С тех пор за киевским митрополитом осталось лишь право рукополагать присланного из Новгорода кандидата. Так во второй и третий четвертях XII века высшая новгородская администрация стала выборной. В то же время новгородцы начали точнее определять и свои отношения к князьям. Усобицы князей давали Новгороду возможность и приучали его выбирать между князьями-соперниками и налагать на выбранного князя известные обязательства, стеснявшие его власть. Сами князья поддерживали эту привычку. Вместе с успехами самоуправления общественная жизнь Новгорода принимала все более беспокойное, шумное течение и делала положение новгородского князя все менее прочным, так что князья иногда сами отказывались править своевольным городом, даже тайком ночью бегали из него. Один князь в XII веке сказал другому, позванному править на Волхове, «Не хлопочи о Новгороде». Пусть управляются сами, как умеют, и ищут себе князя, где хотят. Всеволод III, бесцеремонно нарушавший все вольности, приобретенные Новгородом, иногда позволял им выбирать князя по своей воле, а в 1196 году он и другие князья дали Новгороду свободу, где им любо «Ту собе князя поймают» берут князя из какой ему угодно княжеской линии